Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока Шарабан не подъехал к дому следователя. — Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая пальто. — Эврика Николай Ермолаевич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий? — Отстаньте, пожалуйста! Он ужин готов. Садитесь ужинать. Следователи Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал. «Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, была женщина. Тас!» Я говорю о сестре убитого Марье Ивановне. Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. — Вы не того? — Голова у вас. — Не того? Не болит? — Я здоров. — Хорошо, пусть я с ума сошел. Но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки. Хорошо, ладно. Так вспомните про их отношение. Она ненавидела своего брата. Она староверка, он развратник, безбожник. Вот где гнездится ненависть. Говорят, что он успел убедить ее в том, что он ангел сатаны. При ней он занимался спиритизмом. Ну, так что же Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма. Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста. И в этом мнит она ее заслуга, ее религиозный подвиг. О, вы не знаете этих старых дев, староверок. Прочитайте-ка Достоевского. А что пишут Лесков, Печерский? Она и она хоть зарежьте. Она душила. О, ехидная баба! Разве и не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их. Это метод всех преступников-новичков, голубчик Николай Ермолаевич. Родной мой, отдайте мне это дело. Дайте мне лично довести его до конца, милый мой. Я начал, я и до конца доведу. Чубиков замотал головой и нахмурился. — Мы и сами умеем трудные дела разбирать, — сказал он. — А ваше дело — не лезть куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют. Вот ваше дело. Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел. — Умница Шельма! — пробормотал, глядя ему вслед Чубиков. — Большая умница! горяч только не кстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить. На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и зайчьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание. «Был я выпивши», — сказал он, — «до полночи у кумы просидел, идучи домой, спьяно полез в реку купаться, купаюсь я, глядь, идут по плотине два человека и что-то черное несут». Тут крикнул я на них, они испужались и что есть духу, давай с три к Макариевским огородам, побей меня, Бог, коли то не барина волокли. В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.